Глава 14. Подхватил Арчанку на плечи. Крякнул. Что она ест? Камни? Думал геройски бежать. Получалось лишь отважно ползти. Благо Бейка подоспела вовремя. Шагоходы нового образца не ожидали подобного напора. Там, где у прежних алгоритмы говорили переть на пролом, плевать на потери. Эти задумали отступление. Напрасно. Итог один. Зенитная батарея пулемета рявкнула озлобленным псом. Одна за другой очереди прошивали дроидов насквозь. Обидевшись, что их мощь никто не заметил, они взрывались. Бейка с Натой выскочили наружу. Значит, у орудийных рычагов волчица. Нам повезло. Васятка идеально вошла в пробитую скорлучь и прореху. Через головной люк в отсек ее было попросту не затащить. Старшенька, Фелиция, назад! Мы вас прикроем!» заговорила в переговорник Бейка. Прикрывать оказалось не от кого. Если здесь и остались церинацкие беспилотники, они решили не связываться с таким противником. А будь над нами дровосек, ему хватило бы плюнуть. Решил не думать о мрачном. Лена первым делом бросилась к нам, уступив место инфофеи. Как она? Будет в порядке. Ничего серьезного, просто оглушена. Хвост рядовой ипины раскачивался. Торчком стояли волчьи уши. Поправила выбившуюся прядь. Заложила за ухо. И еще надышалась дыма. Сильно, но не фатально. Про ожоги на руке ничего не сказала. Было очевидно и без того. Медицинский короб себя исчерпал. Медикаментов почти не осталось. Мятый тюбик асклепия, четыре укола обезболивающего, да флакон обеззараживателя на спирту. Скверно. Надеюсь, доберемся до своих раньше, чем умрем от ран. Глянул на несчастную сану. Лучше той не становилось. Бейка вновь оказалась в кресле мехвода, словно училась править такими танками всю жизнь. Зверь войны тяжко покатился дальше. Нам оставалось лишь ждать. Восятка пришла в себя через несколько часов. Уставшая и злая до бесконечности волчица позволила себе откинуться спиной к стене, блаженно закрыть глаза. «Малой!» Первым, кого увидела Арчанка, был я прищурилась, будто не поверила. «Это где это мы? Что за тарантас?» Зверь войны отозвался грохотом шестерен. Обиделся. «Кажется, твой танк подбили?» Она закусила губу, прищурилась, кивнула. «Было дело. Болванка по нам стукнула. У нас ходовая и заклинила. Ну, я к пушке. Бородатому кричу, чтоб двигло чинил. А он того самого. Все. Мы с мелким на пару остались. Вылезать некуда». Куда нет ткни, всюду церинацкая рожа. Гоблин-то по глупости деру дать хотел. Не успела его за шкербон поймать. Она выдохнула, осмотрелась. Тут же спросила, прежде чем продолжить. «Водички бы, сестрицы, есть, а?» Кто-то поделился флягой. Зеленошкура и воительница припала губами. Выпила до дна. Останавливать ее никто не стал. Утерлась рукавом. Залихватски крякнула. Ну, он нырь наружу, его шагоходы и прижали. Новые, таких раньше не видовало. Ору ему, вертайся, слышь, нет. Ну, он мух и в кабину. Отсек захлопнул на замок. Подумала, гореть будем, как выбираться. Домахнула да рукой. Куда уж там выбираться-то? Здесь и поляжем. Все лучше в бою, чем так, как на ладони. Ну, он к пулемету. Я до пушки. Треснули по нам раз-другой. Еще ничего. А потом шибанула. Тут-то я и ага, в темноту. Гоблач-то, он где? Я развел руками. Она вдруг нахмурилась, что от лимона. Поняла без слов. Осмотрелась еще раз. Встала. Что за махина, малой? Во всякую лабуду лазила. В такой первый раз. Будто хмельной сон механика. Должен признать, ей удалось описать окружение в разы лучше моего. Сглотнул. Хотел заговорить, но опередила бейка. «Куда направлялся ваш танк? Задача!» Васятка нахмурилась, но быстро признала в бейке офицера. Даже одетая в дерюгу, без погон, она оставалась собой. Нам велено было поддержать седьмую группу. Ну, ту, что пехотную. «Дальше!» — раздраженно потребовала Шарлин. Все подробности ей были ни к чему. Арчанка развела могучими ручищами. А дальше всяко видели. Эта махина ухнула. По-нашему отработала. «Как бог черепаху!» Последняя озлобленно прорычала. На связь кто-то выходил. «Атош! Офицерье, оно не вша, дустом не выведешь. Программирование не знаю, спрашивать не до того было. А вот остальные взяли командование. Велели к аэропорту треклятому двигать, задачу сменили. Ну а тут в засаду попали, сами видели. Вся и недолга». «Занятно», — отозвалась Бейка. «Маршруты вам выдали? вертательные это! «Были? Вот!» Васятка помассировала висок. Хотел переспросить, что значит вертательные. Не пришлось. Сразу же стало понятно. Маршруты безопасности, на которых мы еще остались и держим позиции. НАТО уставилась на рчанку, словно я сам на нее в первый раз. У девчонки вертелся на языке вопрос, но промолчала. Глазобейки забегали. Кивнув, взялась за рычаги. Наметила оптимальный маршрут. Спорить смысла не было. Удача сидела на нас верхом, погоняла вперед. Встречалось все. Разбитая техника, раскуроченные блокпосты. Наткнулись на наших. Те встретили нас огнем. После прилетевшей по нам болванки звон стоял в ушах. Лена мстительно навела на обидчиков орудие. Но Бейка остановила, связалась со стрелками. Их понять было можно. На них движется махина, которую не распознают и и ассистенты по царинатским каталогам. А в наших рядах точно ничего подобного нет. В знак извинения поделились едой и медикаментами. Сана стала гораздо лучше. Наполнили фляги водой. Бойцы смотрели на девчат и жалели их. А на меня не смотрели, будто и не было. Предлагали переждать ночь с ними, но Бейка отказалась. Они погрустнели. Быть под защитой машины, что способна вывернуть наизнанку Пангалина куда лучше, чем под их хлипенькими ПВО. Предупредили, что авиация противника работает. Церенат отправляет в рейды боевые дроны и пресловутые, не к ночи помянутые осы. Как услышал, вздрогнул. Немало крови попила эта хрень. У бойцов с поста тоже. Облитая с ног до головы скверной установка ПВО была уже непригодна к стрельбе. Бойцы не желали к ней приближаться. Остатки вертолета, точно так же пустившего из корпуса прощальный сюрприз, лежали на груди обломков. Дома любил осень за вечера. Сейчас подобного сказать не в силах. Опустилась мгла, и приходилось полагаться лишь на Ириску. Зверь войны многозначительно промолчал на вопрос, есть ли у него тепловизор. Я спустился в нижнюю рубку. Две огнеметные амбразуры. Кочегарная топка. Стоп! Что? Не задавался этим вопросом раньше. Только сейчас. На чем эта махина ездит? На топливе долго? На горючем моей просьбы? Ната грелась рядом, протягивая ладони над горстью угля. зябка ежилась. Хорошо, что наступление затеяли осенью, не зимой. Померзли бы к чертям. Даже не верится, правда? Спросила, не поднимая глаз. Во что? Что Вита больше нет. Знаешь он для нас долгое время был этакой бабайкой, что ли. Видели на фотографиях. Иногда Айка по телевизору. Выдохнул. А телевизор-то я ей так и не захватил. Даже трофейный. Вдруг ее больше нет. Обещание готово было повиснуть кандалами вины. Ната продолжила. А после того, как ты в части появился, все так быстро разрешилось. Девчата его ненавидели. Тройняшки даже упражнялись в рисовании. Его лицо вместо мишени. Получалось? Разве что только попадать. Втроем рисуют хуже моего. А ты таким не занималась? Давно уже не ребенок. Знаешь, сейчас смотрю на развалины вокруг нас. Неужели все наших рук дело? Ну, вспомни, Царинат постарался еще до нашего прибытия. Заступился за нас, развел руками. Я не о том, просто, ну, подумай сам. Мы строим во имя великих идей. «А разрушаем просто так», — перечитала Вольтера на ночь. Девчонка вместо ответа зашлась румянцем. Обнял. Обоим стало теплее. Тело чесалось. Хотелось вымыться. «Это Арчанка. Ты ведь ее знаешь, да? Познакомились? А, неважно уже где. Что-то не так? У нее и и ассистент на тебя похож. Вылитый ты. Думаю, почему? Я уже и забыл, что НАТО так умеет». А вот у васятки надо будет позже спросить. Что за хурма? Помяни и явится. Арчанка спрыгнула вниз, стукнулась лбом о низкий потолок. Грубовато поправила грудь под гимнастеркой. В ней играл первобытный воинский азарт. Ты, топеричи лейтенант, молец! зыркнула на меня. Мне это ваша ушехвостая сказала. Чего, мол, я тебя все молец да малец! Товарищ лейтенант, надо! Представил. Хотел бы видеть этот диалог. Восятка не унималась. А у меня в голове отложилось, какой в дупу лейтенант. Сержант же хотела ей нападать. Да не стала. Своя все-таки, хоть и зверолюд. Зеленошкурая воительница лучилась уверенностью. Уперла руки в бока. Затянулась туповатым носом. Это чего тут так смрадно? Масло, что ли, на распределитель капит? Ну-ка, Летеха, сдрисни с девчулей. Дай гляну. Подчинились вместе с Надкой, переглянулись. Арчанка подделала ногтем мизинца пластину. Как только у нее это получилось. Отставила в сторону, помахала ладонью но ударивший прямо в нос дымный чад. Запоздала спросила у зверя войны. Мне бы не понравилось, реши, кто копаться в моих потрохах без спросу. Старик храпел, целиком доверив судьбу в руки бейки. Командующая словно была сделана из железа. Ей не требовалось еда и сон. Только вперед, только к победе. Знал, что обманывает. Ей приходилось тяжко. Обмотал руку тряпицей, пряча свежие струпья, облезающие кожи. Улыбалась, но когда нас не было рядом, заходила с кашлем. Все к чертям, малец. Танку-то вашему чего? При Николашке болты закручивали. Кажется, с Сейрос они найдут общий язык. Пожал плечами вместо ответа. Сейчас все сделаем. Тряпка есть? Как новенькая будет, а почище. Взглядом оценила то, что сунула ей НАТО. инфофей Инфофея развела руками. Чем богаты? Ну, значит, и так сойдет для сельской местности. Обтрясла ладони друг об дружку. Тут же вытерла тыльные стороны а штаны. Ее лицо вмиг изменилось. Напряглась. Подняла указательный палец. Слышите? Через миг стало понятно, о чем она. Медленно нарастающий гул ударил по ушам. Инфофея обернулась ко мне, но я рывком рванул наверх, к орудийным башням. Шум был знаком, как ничто другое. Это вертушки. Вражеские вертушки. Четыре шмеля вспороли ночную тишину с трекотом винтов. Лопасти рубили ни в чем не повинный воздух. а голодавшими хищниками, сверившись с базами данных, они устремили к нам острые носы. Ракеты с подкрылков, заполненные скверной, залпом низверглись вниз. Зверь войны застонал. Скверна проедала броню насквозь. Капнула лени на руку. Волчица зашлась отчаянным паническим визгом. Шипя зашкворчала нежная кожа. Так вот что испытывала бейка после того взрыва. Я ринулся к пулеметной башне. Старшенька уселась напротив. Не спеша нависнуть над нами домокловым мечом, беспилотники устремились вперед, пошли на следующий заход. Танк заскрипел, рыча, что еще одного удара не выдержит. Жаловался, просил его починить, не добивать. Я заскрежетал зубами, надавив на гашетку. Припал глазами к оптике. Зенитный огонь перекрестными швами прошил ночное небо. «Правого бери, правого!» Старшенька орала, будто знает лучше. «Ну-ка, подруга, брысь!» Фелицию, что спешила за головное орудие, чуть не за шкирку вытащила восятка. «Ты не ловок, дай-ка я!» «Есть!» — старшенька возлековала. Шмель угодил в перекрестный огонь. «Да, это тебе не пулемет со старенького сеньора!» Вертолет вспыхнул, начал разваливаться прямо в воздухе. «Добивай его, Макс! Я следующих пошугаю!» Вертушка шмякнулась оземь, зашла с тяжелым взрывом. В небо ударили языки пожарища. Ухнула пушка, Восятка бронилась сквозь зубы. Оставшаяся тройка шмелей испуганными птицами бросилась в стороны. Выстрел ушел в молоко. Бейка молчала, схватившись за рычаги. Управлялись и без ее командования. НАТО выставила руку, с ладони ударила волной. Решившие бить неприцельно, вертушки прыснули градом Нурсы. Наткин импульс сменил им траекторию. Собиравшиеся проклюнуть лобовую броню, снаряды загрохотали рядом, пролетели над башнями. По корпусе заработала пушка, будто говоря, что не у одних нас здесь пулеметы. Хитрые сволочи метили прямиком в прореху. Рухнула на пол рядовая Ипина. Заверещала по новой. Волчица повторно испытала благосклонность удачи. Лишь за по касательной. Попади пары сантиметров правее, несчастный оторвало бы руку. «Медика!» — закричала, забыв, что роль Онова лежала на ней. Снайпер метнулась к ней, схватила за шкирку. Очень вовремя. Второй шмель принялся строчить злее, чем первый. И туда же. Совсем страх потерял. Подставил борт, сбавив скорость. васятка ждать не стала. Пушка под ее управлением плюнула выстрелом. Вертушку снесло. Пробивший насквозь снаряд обратил шмеля в ошметки. Рядовая Ипина озверела. Человеческий взгляд сменился животным. Салон заполнился духом мокрой шерсти. Жаждая крови, рванула на выход. «Куда? Стой!» Фелиция бросилась к обратившейся в оборотне лени. Та настойчиво отстранила ее лапой. Выбрала момент, нырнула наружу сквозь прореху. Ударившая следом авиационная пушка не позволила Фил повторить ее подвиг заставила вжаться в броню. Выскочила, как только огонь затих. Выдала три злых ответных очереди. Бронепластина пошла искрами. фел не зря носила титул снайпера. Вертолет обнажил мягкое нутро механики. НАТО тут же положила в него гранату навесным выстрелом. Закрутившийся в воздухе, словно впавший в панику, шмель был обречен. Разметался в красивом взрыве. Четвертая машина из звена обозлилась. Оказалась самой ловкой, юркой, неуловимой. Неспроста. Магический беспилотник, выдохнула НАТО, не веря собственным глазам. Спросил у Ириски, что это значит. Получил неоднозначный ответ. Скоро узнаю. Рунические круги вспыхнули под закрылками. По бортам шлепнуло ударами. Ракет никто не видел, лишь вспышки отстрелов. Он что, телепортирует их прямо в нас? Спрашивал у пустоты почти в точку лейтенант зло отозвалась бейка дернула за рычаг уводя машину в сторону зверь войны грузно перевалился резко сбавил ход земля там где должны были ехать в миг окрасилась каскадом воронок вертолет набрал скорость за мгновение резко рванув вперед не могу прицелиться пожаловалась старшенька не успеваю дьявол какой вторила ей васятка пушка под ее управлением Только что разразилась тремя выстрелами подряд. Вертолет закрутился, закладывая вираж, нарушая законы физики. Пошел на снижение. Щелкнул по броне плетью авиационной пушки. Уставшая терпеть броня не выдержала. Лопнула. Старшенькая вовремя отскочила. Ее пулеметная башня обратилась в рухлядь. Я зарычал, как ненормальный. Гашетка норовила вот-вот треснуть под напором. Вертолет мелькнул на мгновение в перекрестии чтобы резво юркнуть в бок пропуская очередь. Шмель скользнул к обломкам здания. «Да что он все кружится там? Кого высматривает?» Вспомнил про покинувшую машину Лену. Вертушка среагировала мгновенно, развернулась за долю секунды, ловя в прицел вынырнувшую с последнего этажа волчицу. Корил самого себя, почему не остановил? Почему не зарычал в переговорник? Не велел возвращаться? Почему молчала бейка? Пулемет растреплет ее, что тузик грелку. Успел закрыть глаза за миг до того, как прогремят раскаты стрельбы. «Товарищ лейтенант, стреляйте!» Голос рядовой Ипины через переговорник притащила Ириска. Смотрел, не веря собственным глазам. Огромной туши волчица приземлилась на борт вертолета. Дрон пошел юзом, пытаясь скинуть непрошенную гостью. Когти драли броню, что картон. Шмель, несмотря на активировавшееся на нем чародейство, замедлил ход. «Стреляйте же, ну! Тебя заденет! Значит, аккуратнее! Я верю в вас, товарищ лейтенант!» В голове будто щелкнуло, кивнул. Руки вспотели, но это ничего. Проверил шкалу особенности. Аккурат, осталось два деления. Безжалостный выстрел умчался вдаль. Вертолет извернулся. Скинув с себя волчицу, повернулся к нам носом. Пробившая насквозь пуля ударила что кулаком. Шмель задрал нос, подставляя почти голое брюхо. Восятка ждать не стала. Снаряд лег ровно и хорошо. Можно было выдохнуть. Вместо этого я рванул наружу. Ириска на разведку, искать врага. Кроме догорающих обломков никого не осталось. В три прыжка оказался рядом с Леной. Ириска вдруг ойкнула. Посреди пустоты уловила сигнатуру. А, еще один арченко зло оскалилось в эфир наводя ствол сейчас будет ему подарочек отставить велела бейка это наши